наводнении. Давным-давно на перуанском побережье жил был фермер со своей ламой, которую он очень любил. Он везде брал ее с собой и считал самым надежным другом, Но однажды лама перестала есть и стала бесцельно бродить, в тревоге что-то бормоча под нос. «О небеса! Скоро миру настанет конец!» — восклицала лама. Обеспокоенный фермер спросил у нее, почему она больше не ест и стала так печально. Но лама только в тысячный раз повторила. «О небеса! Скоро миру настанет конец! Нам никак не избежать страшной участи!» «Так, — говорят небеса, — море затопит землю и не оставит никого в живых». Фермер ответил, «Если ты так уверена, я поверю тебе. Но мне кажется, мы должны сделать что-нибудь, чтобы спастись. Есть идеи?» — лама уверенно сказала. «Мы должны забраться на вершину самой высокой горы». Фермер наполнил сидельные сумки едой, которые должно было хватить на пять дней. И они отправились к горе вилкакота. чья вершина скрывалась в облаках. Добравшись до вершины, они увидели, что там уже собрались и другие звери — пумы, кондоры, лисы, альпаки, гуанака — все, кого вы только можете себе представить. Как и предсказывала лама, море затопило землю и вода почти достигла вершины вилкокота. Рядом с фермером сидела лиса. Она случайно намочила свой хвост, и он почернел. Именно поэтому с тех пор у всех лис на перуанском побережье чёрные хвосты. Звери и фермер ждали на вершине пять дней, пока спадёт вода. Всё было разрушено. Выжили только фермер и звери, укрывшиеся на вершине горы. Постепенно жизнь вернулась на круги своя, и мир снова населился людьми и разными животными. Природа умеет быстро восстанавливаться, и вскоре всё стало по-прежнему.